Девятая глава. «За рибой с утра не жрамше ходить нужно», — поучала нас тетя Песя, шефствуя в середине нас, чтобы всех видеть и не отпускать глазами фиру. Здоровенный кусок булки, намазанный всяким вкусным и впихнутый каждому, за завтрак не считался, потому как не за столом же, как положено. Так кусочничнее. Рыбаки свеженькое подвозят, и риба, не уснувшая еще почти, трепыхается, и иногда даже сама, а не руками. «Что это твоя мама рыбу то нормально, то рибой?» — поинтересовался я негромко у Фирки, подойдя поближе. «С русского на наш перескакивает», — ответила Таней громко, повернув голову. «Ну, как у тебя? Ты ж когда разговариваешь, то кофе, а когда читаешь слух для риторики и постановки речи, то кофе». «А, ну да, ну да. Болтаю о разном» и, слушая то тетю Песю, то тетю Хаю, которые Рубин, а перешли на Дюковский сад и спустились через Балковскую до Разумовской, там проулками до Малой Арнаутской и через Покровскую церковь до самого Привоза. Женщины то и дело окликали знакомых и останавливались на поболтать, отчего не самый длинный путь стянулся чуть не на час. Ренком пахнет, — авторитетно заявил Сенька, пристав на цыпочки и нюхая воздух. Помойкой вылезло в голове, на что я даже озадачился малость, где же иначе бывает, везде хлам всякий навален и нет-нет, а суть чуть не меж прилавков, если кому приспичило. Куча наваленной ухода жухлой зелени, фруктов и овощей, которую как только так сразу и вывезут, потом, а пока над ними кружатся толстые, ленивые добрые мухи, пьяные от забродивших фруктов, Дышальные да полосатые осы, суетливые, мечущиеся по своим делам и время от времени врезающиеся в прохожих. Поодаль, у мясных павильонов, где тетя Хай решительно устроила нам экскурсию через поджатые губы тети Песси, осы мух чуток поменьше, но здесь они уже злые, хищные. Вокруг тяжелые запахи свежего мяса и плохо смытой крови от птицы и мелкого скота — в резницах при павильонах. Под ногами везде гранитный щебень, что вроде как и хорошо, потому как не стоят вонючие лужи. А вроде как и не очень, потому как щебень этот будто насквозь пропитался всяким разным, не хуже губки. Такой себе душок с тухлинкой. Наконец дошли до рыбных рядов, которые новые, и тетя Пейся, подхватив Фиру для надо, двинулась по рядам как знаток и на поговорить. «Учись, Фирочка!» — то и дело восклицала она, переворачивая рыбную тушку и указывая, на что нужно обращать внимание. «Когда-нибудь и ты пойдешь через рынок выбирать трибу мужу и деткам, так что если хочешь видеть их бодрыми, упитанными, веселыми, а не грустными и на горшках, то учись сейчас!» «Патры, но большая!» С видом баба-сфинкса тыкала продавщица в скученную по разные стороны рыбу перед желчного вида дедом в старом чиновничьем мундире из тех, которые носили лет 20, если не тридцать назад. «А так, чтобы свежий потры?» — вопросил тот, чуть не втыкивая бугристый нос в кучу и принюхиваясь безуспешно, потому как табачищем от него разило так, что даже осы шарахались. «Молодой человек!» выпрямилась продавщица. «Если вы имеете что сказать за дело, это одно, но где вы видели такое счастье? Во сне у Ротшильда? Идите себе сниться мимо, а то получите такие за богатый сон, чтобы вы были здоровы». Фыркнув презрительно накачающегося под тяжестью аргументов детка, прошествовала мимо тети Песя, которая вот так не выйдет. Мы просеменели за ней, пытаясь держаться, если не в кельваторе, то хотя бы рядом. Мадамы прошли по рыбным рядам по траекториям здешних мух, метаясь во все стороны и по нескольку раз возвращаясь назад для поторговаться и сунуть нос еще раз. В один из моментов Санька, совершенно уже ошалевшая от шума и впечатлений, оказался прижат к прилавку, и толстая тетка-продавщица с могучей грудью, тараном выдающейся далеко вперед, пхнула рыбой ему под нос, как для аргументов в споре с тетей Песей. «Ну, чем пахнет?» По толстому мясистому ее лицу текли крупные капли мутноватого пота, скапливаясь подбородка и кончика носа. «Ну?» «Свежей вроде как рыбой», — послушно пронюхался тот, — «и не свежей одесситкой». «Ах ты!» — подхохот товарок, пересказывающих удачную фразочку всем желающим не очень, замахнулась та рыбой. «Мадам!» — вылез вперед я. «На минутку успокойтесь. Когда мы отойдем подальше, можете продолжать нервничать. Можно даже буйно». «Не свежий у твоего папки в штанах был!» перешла та границы. «Мадам, успокойтесь!» Я дёрнул за рукав в тётю Песю, решительно выступившую было вперёд а готовую к интересной сваре «Вы таки свежая одесситка, а он берёт свои слова обратно. Просто бывает свежесть первая, а бывает таки вторая!» «Мадам!» Я уклонился от рыбы, попавшей в морду лица какой-то молодухи. «Не метайте икру вместе с рыбой!» «Мамзель», сорвав карту, склоняясь под артаньяновские молодухи, одновременно уклоняясь от прилавка, пытаясь при этом не столкнуться с прохожими, «прошу прощения, но я таки думаю, что у вас не было ни шаница в этой баталии. Зависть злой женщины второй свежести к той, чья свежести еще будет долго первой, а доброта несомненной, безгранично. Светящаяся доставленного удовольствия, тетя Песи выдернула нас решительно на другой конец, где и заторговалась так, что там сдались чуть не в начале торговли. «Скидочка за ваших учеников, Песа Израилевна!» подмигнула молодая довольно-таки красивая, закутанная в черные платки гречанка и тронула меня ласково за щеку, чего Фира засопела сердито и взяла под руку. К выходу пошли с зигзагом, через овощи. Тетя песя с тетей Хайей встали на поговорить со встречными знакомыми, сторожа рыбу, а за помидоры назначили Фиру. Пробежав по рядам, та остановилась напротив бабки с рядком помидорных корзин. «Помидоры сразу хорошие или мне таки поторговаться?» — осведомилась Фира, перебирая красные бачки. — Да мне не к спеху, внученька. Благодушно отозвалась бабка, устраиваясь поудобнее и протирая рукавом помидорку. — Можешь и устроить спектакль. — Понравится, так и скину чутка. Дернув щекой, девочка и двинулась дальше. Несколько раз она принималась торговаться, перебирая мало не всю корзину и давая им на попробовать мне, протирая чистым платочком. — О-о-о! «Коста! Коста!» — замахал я руками знакомцу, шествовавшему по рынку симпатичной молодой женщиной под руку. Тот заулыбался и, повернув голову, сказал что-то по-гречески своей жене. Нас представили, и я с восторгом пересказал Софии все перипетии недавнего дела, особенно про то, как напугался двери на ножках. Та засмеялась, показав ненароком жемчужные зубы. «Приходите». — сказала наконец София, называя адрес. — Будем рады. — Непременно. — А когда именно вы будете рады? Женщина снова засмеялась, прижав к губам кончик платка, и вместо нее ответил Коста. — Послезавтра будем особенно рады. К вечеру. раскланялись да и пошли на выход до тети Песси. — С Костой моряком задружились, — радостно удивилась тетя Песе. — Вот же дети! Оставишь их на минуту, так они непременно во что-нибудь интересное вяжутся. — Мам! — Ой, доча! — замахал то руками. — Это я та, хорошо, и все. Достойный человек, пусть и немного контрабандист. — Да, ваше императорское высочество, — вытянулся Трепов. — И одновременно нет... Позвольте объясниться. Убер-полицмейстер разложил на столе бумаги. Толщком к разгадке послужили ваши слова о, несомненно, умном и опасном враге, начал Дмитрий Федорович. До того момента мои подчиненные, да и, признаться, я сам, склонялись больше к дикой выходке какого-нибудь из простонародия Все очень грубо и вроде как примитивно, но... Приглядевшись, мы поняли, что примитивность эта, кажущаяся за едва ли не наскальными рисунками, скрывается школа. Великий князь кивнул согласно, поощряя замолкшего было подчиненного. «Все эти новомодные течения живописи, знаете ли, оберплицмейстер чуть смущенно пожал плечами, как бы говоря, что не очень-то разбирается в этом, но... «Пришлось разгребать эти авгиевы конюшни от искусства, дабы не упустить какие-то детали, незначительные, на первый взгляд. Расследование...» — оберполицминистр перевел дух. «На первый взгляд оказалось простым, и я порадовался было за свой интеллект и мастерство подчиненных, но вовремя вспомнил ва ваши слова». Великий князь задумчивый и чуточку самодовольно кивнул, оценив тонкую лесть. «Умный враг. Умный и расчетливый. Неудавшиеся живописцы и писаки, пытающиеся свергнуть с пьедестала как классическое искусство, так и власти, не спешащие давать им звания академиков и ставить прижизненные памятники, не новые. Не оценили их, так сказать, гениальности». «Так сгори же, проклятый мир!» Дмитрий Фёдорович достаточно неожиданно провыл последнюю фразу в духе полумистических самодеятельных пьесок, чего великий князь смеялся чуть не до слёз. «Да, очень похоже», — согласился он, промокнув глаза. «Да, ваше императорское высочество, поэтому я насторожился». Публика это несмотря на великую любовь к тайнам, языка за зубами держать не умеет совершенно. Не для того они совершают подобные э, акции, чтобы молчать. Слава! Вот что ими движет. Пусть даже и дурно пахнущая А вот вся эта публика, жаждущая признания, молчит... Намекают на причастность, но при осторожных расспросах теряются в деталях. Но такой подбор символизма, и пусть даже нарочито примитивный, но все же школы живописи не может быть случайным. Трепов сдернул подбородком, хищно закомнев лицом. «И вот тут я снова вспомнил ваши слова!» «Умный враг! Враг!» Вхожий в круги излишней либеральной интеллигенции, но, по факту, не являющийся таковым. Оберплицмейстер пододвинул к великому князю две папки и открыл. Дальше, развел он руками, без вашего ведома расследовать не можем. Сергей Александрович открыл папки и бегло пролистал бумаги, сделавшись задумчивым. Оберполицмейстер спотыкнулся на именах людей, составляющих двор, притом достаточно влиятельную его часть. Ниточки от них могли вести как за границу, так и в дом Романовых. Впрочем, одно не исключало другого. Романовы давно перестали быть единым монолитом, и, грызня за реальную власть в доме, шла нешуточная, с использованием как служебного положения, так и с опорой на возможности иностранных доброжелателей. «Я покажу ваши выводы государю, Дмитрий Федорович», — задумчиво сказал великий князь. «Благодарю, ваше императорское высочество!» Вытянулся было Трепов, но патрон еле заметным жестом показал ему на кресло, и обер оберполисмейстер наконец-то расслабился. Опало снята. Итак... Провокация, Сергей Александрович... — устало отвесил Трепов. Грандиозные, сложные многоходовка. Вот поверьте моему чутью. Одним мазком, широкой малярной кистью ухитрились измазать меня, вас и самого государя. Рубить с плеча в таком деле не стоит, хотя и ох, как хочется. Я пытался анализировать ситуацию. Играя не только от нас, но и от наших неведомых противников. И по всему выходит, что резкие движения делать противопоказано. Потому как ловушки противников уже расставлены. Так что, поинтересовался великий князь, чуть нахмурившись, показать отсутствие реакции? Да, Сергей Александрович. Выпрямился в кресле обер оберполицмейстер но только показать расследование, если будет на то воля государя, продолжить, но настолько аккуратно, насколько это вообще возможно. а потом ударить разом. К тому времени расставленные на нос капкана изрядно с ржавеей, то личности большинства недоброжелателей будут установлены, Как и степень их вовлеченности. — Я доложу ваше мнение государю, — кивнул великий князь. — Благодарю, ваше императорское высочество. Сев вкрытый экипаж, трепов обмяк и прикрыл глаза, позволяя себе не думать ни о чем. Вывернулся. Не искажая факты, обер-полицмейстер интерпретировал их самым выгодным для себя образом, показав ниточки, ведущие ко двору. Никого это не удивит. Подумаешь, одной интригой больше. Двор не раз обыгрывался и в анекдотах, и в карикатурах, сравниваясь с годичьим кублом. Не ново. А там, зная нерешительность государя, можно надеяться на постепенное забвение дела. В императора останутся осторожные намеки на участие в всем инциденте лично неприятных ему людей, да память, что недоброжелатели хотели замазать не только его, Николая, но и верного кузена Сергея, а также преданного слугу Трепова. «Нас вместе».